Измайлов. Наседка. «Куда как я ужасно похудела!» — Наседка хвастала перед сестрой своей. «Подумай, двадцать дней на яйцах сидела, все время не пила, не ела. Скажу, что много было дела». «А много ли у тебя, скажи, цыпляток всех?» — подруга у нее спросила. «Да нет ни одного, попутал как-то грех». Все яйца передавила. Как эта курица Точь в точь иной твердит, Сижу за делом день и ночь, И подлинно сидит, От места не отходит, Да перья попусту С бумагой переводит.